Глава 9. Так отряд неожиданно увеличился сразу вдвое. Он уже понял, если бы Заникт не согласился, то его бы просто зарезали те двое. Их трюжьд потрепали так, что шайка едва уносила ноги, обнищала. Треть людей потеряли во время бегства. И, как водится в таких случаях, начались раздоры. У костров, пока их кормили и дали кое-какую одежонку, Те жаловались на неудачи, а Громыхалов, Рамунт и Вехульт обходили лагерь, прислушивались, присматривались. Дрянь народец! Подвел итог Громыхалов, когда сошлись в сторонке. Набрал всех, кто горазд пограбить. Треть при первой же драке либо сбежит, либо предаст. Наши покрепче. И оружие у нас настоящее, а не эти мясницкие ножи до да топоры плотников. Вехульт просто сплюнул подноги. Рамунт кивнул. Ладно. Теперь нас 70 человек. Когда пойдём брать крепость Свена, я их брошу в самое опасное место. Добычу надо заслужить. Громыхало сказал с облегчением. Ты как в душу мне глянул. Мы весь лес напузе использовали, а они теперь с нами на готовенько? Рихульд хмыкнул. Брать крепость это не совсем на готовенько, но Громыхало прав. И если повезёт, то скоро они все станут господами. А они прошли к этому путь подольше, чем эти новенькие. Огонь он разрешал разжигать только в низине, чтобы пламя костра в ночи не увидеть даже за деревьями. Сырыми и смолистыми ветками не пользовались, дабы черный дым не указывал издали. Сейчас почти треть отряда затаилась в дозоре. Сам Фарамонт сидел у костра, чертил на земле протяком замысловатые знаки. Громахала посматривал издали. На план крепости не похоже, как и на движение отрядов. Сам он побывал в разных воинах, служил Риму в рядах федератов, видел, как вот так вычерчиваются схемы будущих сражений. Но у их вожака сейчас что-то иное. Как думаешь, брать крепость? – спросил он, не выдержав. Свен хоть сам уже и заплыл жиром, но дело знает, а на воротах у него самые умелые дабдящи. Рамунд буркнул. Видишь вот эту рубашку? Громахала проследил за пальцем вождя. Тот небрежно провёл по вышитому краю своей сорочки. "Ну, красиво, а что? Если бы она дозналась о моих планах, я бы её сжёг". Громыхало долго молчал, двигал складками на лбу. Наконец, с угрюмым подозреньем спросил: "За что?" Парамонт вынырнул из дум. "Ты о чём? За что жёг бы собственную рубаху? А ты всё ещё из предосторожности, чтоб никому не проболталось?" Грымахало молк. Некоторое время молча смотрели в богровые угли, каждый видел своё. Затем к ним подсел Вихульд, осторожно поинтересовался. "Паромунд, я насчёт крепости. Когда думаешь лучше напасть?" Грымахало хмыкнуло и отвернулся. Паромунд поинтересовался с усмешкой. "Боишься, что тебя не разбудят?" Вихульд захлопал глазами. Подошёл Заникт, посмотрел на Грымахало и Вихульда, спросил тихонько. "Паромунд, А как именно ты думаешь захватить крепость? Он не понял, почему Громыхал и Вихульд переглянулись, заржали. Паромунд поманил Заникда ближе, огляделся по сторонам, спросил с выпячивающим шёпотом: "А ты умеешь хранить тайны?" "Умею", ответил Заникд гордо. "Точно? Клянусь?" Паромунд некоторое время смотрел испытующе. Громыхал и Вихульд застыли в тревожном ожидании. Наконец Паромунд сказал раздельно: я тоже. Уже ночью, когда все спали, а он ещё сидел у костра, вдруг посетило странное ощущение, что это он уже говорил или слышал именно эти слова, как будто это всё уже происходило. Вот так точно он сидел и говорил эти слова, но всё забыл, а теперь переживает заново. Но как может такое быть? Выступили в полночь. Благо небо очистилось. Полная луна заливала весь мир ярким зловещим светом. Шли по опушке леса, держась тени, невидимы, как призраки. Громыхало начал поглядывать на Фаромунда с беспокойством. Отстал. Слышно было, как с кем-то переругивался. Затем Фаромунд ощутил жар его потного тела раньше, чем грозная фигура старого воина вынырнули рядом. "Вождь", сказал он. "Нам проще свернуть прямо сейчас. Правда, немного придётся через коряги и буреломы". Зато потом выйдем прямо в поле. Зачем? спросил Фарамунд. Натуда уже увидим замок Свена. Кто тебе сказал, что идём на замок Свена? ответил Фарамунд весело. Я разве такое говорил? Ах да, в самом деле говорил. Грмахала, ты же служил даже римлянам. Неужто ничего не знаешь об военных хитростях? Грмахала приотстал от неожиданности. Фарамунд некоторое время двигался один. Затем тяжелый топот настиг, а раздражённо восхищённый голос прогудел: "Тот -то оты слишком болтал. Последнюю неделю, как будешь брать крепость штурмом? Думаешь, кто-то из наших доносит? Не знаю", ответил Фарамут с безразличием. "Но лучше держаться так, будто среди нас есть люди Свена. Да и не только Свена. Всяк хочет получить лишнюю монетку". Громахало некоторое время шел рядом, обдумывал. Форамонт слышал тяжёлое сопение, вздохи, даже приглушённое ругательство. Наконец, гормыхало пробурчал: "Значит, крепость Лаурса. Только она лежит в той стране? И она уже близко". "Точно", сказал Форамонт весело. "А уж Лаурс как раз нас и не ждёт. Я думаю, что и до него докатились слухи. Ну, что я готовлюсь напасть на крепость Свенны и поквитаться с ним за все мои обиды и унижения". Едва вышли из леса, Паромонт замедлил шаг, не в силах оторвать взгляд от колдовского зрелища. В двух полётах стрелы начиналась широкая река. С этой стороны берег был пологим, а с той крутым, обрывистым, и вдоль самого обрыва шла высокая деревянная стена крепости. Через каждую сотню шагов гордо высилась башня, залитая лунным светом. Ближайший мост на тот берег, сказал за спиной громыхало, за два конских перехода. Зачем нам мост? Отсюда, как видишь, напасть невозможно. Разве? Вождь. Да же будь у нас флот. Парамунд прикинул оценивающее расстояние, повернулся к Грмыхалу. Да и понятно, плаваешь как топор, да ещё и без ручки. Быстро отбери тех, кто способен переплыть эту реку. Грмыхал вздохнул плечами. Ну, вообще-то я плаваю как ручка топора, но дело не в этом. Как заберёшься наверх? Я согласен, что отсюда они как раз не ждут нападения, но всё же пойдём, отберём людей, распорядился Форомонт. Форомонт, сказал Вихульт нервно. То, что ты задумал, это безумие. Я думаю, тебя попросту схватят и повесят, или даже убьют раньше, чем мы перелезем стену. Форомонт буркнул. И в том, и в другом случае ты сумеешь содрать с меня эти латы и присвоить мой меч. Уже давно облизываешься, я же вижу. Утром над рекой начал клубиться туман. Сперва редкий, словно струи дыма, затем уплотнился, пошёл комьями, плотными и рыхлыми, как творог, расстёкся по всей поверхности воды и поднялся на берег, наконец его выдавило до середины стен. Парамонт, с бьющимся сердцем, поглядывал в это белое месиво. Деревянная стена не спасёт бурк от нашествия тумана. По ту сторону забора двор сейчас уже залит этим белым мороком. Сколько спросил он шёпотом Набралось десяток, ответил гармыхала. Эти готовы плыть через туман. Ещё из десяток вроде бы готовы, но боятся сбиться с дороги, как будто это озеро. Хватит и десятка, решил Фарамунд. Только мечи, только мечи. Остальные пусть рубят лес, готовят плоты. Тёплое, разогретое, как только что сдоенное молоко река приняла их без плеска. Фарамунд плыл впереди. Он чувствовал себя огромной сильной рыбой. Время от времени с удовольствием уходил под воду с головой, передвигался могучими рывками. На середине реки оглянулся и увидел, как из тумана мелькнула кисть руки, ушла без плеска под воду. Остальных не видно, отстали почти на полет стрелы, а когда громада берега закрыла перед ним мир, он чувствовал, что отряд едва добрался до середины реки. Перед глазами темная стена глинистого берега. Свисают корни, крепкие, сухие, способные выдержать воина даже в полных доспехах и с тяжёлым топором. Он ухватился, подтянулся. Сверху зашуршали комочки глины. Он выждал, пока перестанут сыпаться, медленно начал взбираться. Стена тянулась и тянулась. Наконец из тумана выступили стоямя поставленные брёвна. Он прикоснулся к дереву, осклизлому от близости воды, прислушался. А затем подпрыгнул и ванзил кинжал как можно выше. Подтянувшись кончиками пальцев, дотянулся до края, вцепился, чувствуя, как бешено колотится сердце. Туман настолько густой, что реки не видно вовсе, даже не различить, где начинается берег. В самой крепости не видно дальше трёх шагов, зато слышно, как в близкой конюшне фыркнул в тишине спросонья конь. Он спрыгнул по ту сторону, быстро пробежал к башне. Размокшие ступеньки даже не скрипнули. Только при каждом шаге едва слышно цвиркала тёмная вода, выдавливаемая его тяжёлыми ногами. А самым верху расположились двое стражей. Между ними на лавке фаромут заметил кубки, стакан для игры в кости, мечи тут же рядом, прямо под руками. Он быстро перехватил одному и другому горло, всякий раз зажимая рот. А когда те перестали вздрагивать, оставил в прежних позах. на случай, если кто захочет узреть их головы над краем перекладины. Когда он спустил верёвку прямо из башни, её тут же дёрнули условным образом. Ответил. Тут же напряглась, стала вздрагивать. Скорее послышалось тяжёлое дыхание. Показалось мокрое, как у телёнка, голова громыхала. Вода с него текла ручьём. Пару мунт ухватил его за ворот, перевалил через край. Громыхало дышал так, что свистом мог перебудить весь город. Рамунд рассерженно прошептал: "Я же сказал, что тебе лучше дождаться. Должен же я проверить верёвку". Из тумана вынырнула голова Вихульда. Этот тоже не отряхнулся, сразу из воды ринулся на стену. Глаза его расширились, когда увидел мёртвых стражей. Прошептал: "Ого, теперь я верю, что это сумасшествие удастся". Через несколько минут поднялся первый десяток, а чуть погодя подоспели ещё 10 воинов. Их вёл Заникт. Он сообщил шёпотом, что они переправились на вывороченных пнях, брёвнах, ахапках хвороста. На верху не помещались, стояли на лестница до самого низа. Паромонт повторил последний раз: "Врываемся сразу к Лаурсу, не останавливаться. Кто займётся грабежом, тому петля сразу же. Кто погонится за девкой или отвлечётся как-то ещё, тот умрёт на колу, несмотря на все заслуги". Вихульд сказал за всех: "Рекс! Мы же понимаем, что висим на волоске. Будь в нас уверен. Остальные кивали. Фаромонт видел устремлённые на него блестящие глаза. Вихульт назвал его Рексом, хотя далеко не всякий владелец Бурга и побольше этого мог называться Рексом. Все в дом Лаурса. Повторил Фаромонт. Никого не щадить, нигде не задерживаться. Шум не поднимать как можно дольше. Он выскользнул первым. На мгновение ощутил себя беззащитным. Двор огромен, посредине только высокий журавель. Туман здесь совсем редкий. Стена дома вынырнула внезапно. Он сбежал по ступенькам крыльца, кровь бурлила в теле, он чувствовал, как от него пышет жаром, словно от раскалённого в кузнечном горне железного слитка. Колле на двух лавках бесстыдно спали стражи. Парамунд прыгнул прямо от двери. Длинный меч с лёгкостью рассёк кожаные доспехи. Послышался только лёгкий треск раскаиваемой плоти хруст костей. За спиной послышался топот. Фаромонт молнией нос на повернулся. Его друзья отшатнулись. Их вожак был похож на свирепого волка. Верхняя губа задралась и подрагивала, а клыки, казалось, удлинились. Рекс выдохнул вихрь. "То есть снова всех один нам пока что везёт", ответил Фаромонт быстрым шёпотом. Теперь всем рассыпаться по дому. Заник ты ты, Шагельдт, будете перехватывать всех, кто попробует выскочить. С мечом в руке он метнулся в зал, оттуда вверх по лестнице. За ним, как стая серых волков, гурьбой побежали голые до пояса люди, ещё мокрые, блестящие. Только наверху уже разбежались по комнатам, помещениям, по коридорам. Промонт метнулся к самым роскошным дверям. За ним грузно топало, похтело Только не слышно было привычного звяканья железа о железо. Все были как морские демоны, голые до пояса, но с длинными мечами в руках. Парамонт влетел в зал. В глаза бросилась широкая кровать с балдахином. Занавески задёрнуты, но когда Парамонт подбежал, там заскрипело под тяжёлым телом. Сонный голос проревел: "Что за?" Парамонт отдёрнул занавес. Огромный мужик приподнялся на локте, сонный, обрюзгший. Рядом выторощила глаза грузная женщина, одеяло сползло. Фаромонт успел увидеть пышные белые груди. В следующее мгновение остриё меча воткнулось в горло мужчины, едва не отделив голову от плеч. Едва Фаромонт выдернул меч, кровь плеснула струёй, зашипела. Он коротко откнулся вторично, остриё глубоко вошло под левую грудь женщины. Лицо или шею обезобразить не решился. Тут же повернулся и выбежил из спальни. Мимо пробежал Вихульт, на ходу крикнул: "Там внизу были щенки, их всех с кормилецы и няньками". "Добро", моросил Фрамунд. "Что с военами?". "Там уже резня", сказал Вихульт беспечно. "Эти улухи оружие сложили у входа, а теперь пытаются пробиться, закрываясь лавками, на которых спали. Это бойня, Рекс. Крепость уже наша, даже без остальных". Агромахала бросил сердито. "Оделиться придется и с ними". Еще десятка три стражи обнаружились в дальнем строении. Они уже успели расхватать оружие, выскакивали во двор. Парамун трянулся как зверь. Его длинный меч мелькал со страшной силой и скоростью, рассекал тела вместе с кожаными доспехами. Головы слетали с плеч, как у тыквы. Устрашённые Натиском и безумившего воина, люди Лаурса попятились. Некоторые юркнули в привычную схолу, где можно держать оборону даже от легиона. Самые упорные пали, обливаясь кровью, прямо на пороге. Громыхала хотел ворваться следом, но Фарамун заорал: "Стой! Добьем «Да гадов!" заорал Громыхала. "Вся крепость наша. Она и так наша!" рыкнул Фарамун. Он чувствовал, как быстро покидает его священная ярость. Меч потяжелел, а рубить спрятавшихся людей вдруг показалось глупым. Пусть сидят. Их сколько там? Да еще с десяток наберется. Это наши рабы, определил Фарамунд. Или просто слуги. Пусть сидят, пока ещё не знают, что крепость наша. Грмыхала вытрясчил глаза. Вихульд первым расхохотался. Наконец, Грмыхала бухнул, раздуваясь от хохота. Разогретые боем разбойники стояли перед входом, готовые обрушить тяжёлые удары на голову каждого, кто попробует выснуться. Трое лучников лениво стреляли в узкие окна, пока с той стороны их не закрыли лавками. Ещё в лесу перед нападением он запретил резать челеть, а все знали, как опасно ослушаться вожака. Сейчас же слуги спешно убирали трупы, замывали кровь, сыпали опилки, носились как испуганные мыши, и даже вечно недовольный Заникт признался: "Хорошо, что не дал воле нашим ножам, пришлось бы самим возить навоз". Бухнул Громыхало и захохотал. Парамунд зорко осматривался по сторонам. Латы его были в грязи и в темно-коричневых пятнах. Волосы слиплись от крови и торчали как петушиный гребень. Все тело сотрясало странное ликование. В нем желание и истраченные силы, а после жестокого боя на всем теле не нашу попал даже царапины. Срочно надо наладить хозяйство, определил он. Стражу удвоить, нас наверняка попробуют выбить. Тигр махало, проверь все подвалы, сколько мяса, зерна, соли, все запомни. Ты вихульт, займись кузнецы и оружейной. Если там пусто, доставь из ближайших деревень. Да не силуя за хорошую плату. Кузнец только тот хороший, кто работает по согласию. Из-за дубовой двери с холы доносся слабый крик. Парамунту молк прислушался. Крик повторился, уже громче. Парамунт шагнул ближе, сказал громко: "Мы слышим. Эй, кто вы?" Парамунт подошел вплотную. Громыхало тут же подозрительно уставился на узкие оконца слева, прикрыл Фарамундс этой стороны щитом, сам оставаясь уязвимым для стрел. Фарамунд, морщась, отстранил щит. "Хозяева", ответил он громко. "Где Лаурс?" "Пал в бою", сообщил Фарамунд. "Ладно, будем считать, что в бою, а не на бабе. Погибла и вся его семья. Наследников не осталось, охрана тоже перебита. Крепость в наших руках. Меня зовут Фарамунд." Слышно было, как за дверью охнуло. Тот же голос выкрикнул: "А, разбойник! Слышали? Мы могли бы выбить дверь", сказал Фарамуд. "Или напротив подпереть, чтобы никто не выскочил. Потом сложить под стены десяток вязанок хвороста и поджечь. Но я не люблю крови, лишней крови. Если вы оставите оружие и выйдете с пустыми руками, ваши головы останутся на плечах". Голос за дверью сказал насмешливо: Зато ремней с спины нарежешь вдоволь, верно? Зачем? – ответил Фарамонт весело. Ты еще не понял? Это моя крепость. Ты и твои люди, как я понял, наемники, можешь за ту же плату служить мне. Даже могу предложить чуть больше, так как мне не пришлось тратиться на постройку крепости. За дверью было тихо. Потом послышались голоса. Фарамонт постоял, крикнул: «Когда решите, дайте знать, я приду». Он повернулся, отошёл на три шага, как из-за двери тот же голос закричал: "Эй, постой! Мы слыхали, что ты всегда слово держишь. Мы выходим!" Громыхало толкнул Вихульда в бок. Вот что значит репутация. "Да", согласился Вихульд. "Ради её поддержания можно иногда и на неудобства". Первым вышел коренастый человек в кожаных латах с множеством металлических нашивок, в шлеме с коротким мечом в руке. Меч он сразу отшвырнул, сделал два шага вперед и остановился. Глаза его с ожиданием уставились на Фарамунда. За ним начали выходить его люди. Мечи швыряли в общую кучу. Мы честно выполняли долг, сказал вожак наемников, словно оправдываясь. Но как он ухитрился погибнуть раньше нас? Я считаю, что мы не запятнаем свою честь, сложив оружие, ибо служить больше некому. Некому, подтвердил Фарамунд. Погибли даже его дети. Запомни, где твой меч. Как только принесёшь клятву верности, сразу же возьми. Мужчина без меча на поясе что голый. Громыхалы и вихуль засмеялись, даже на лицах сдавшихся появились неуверенные улыбки. Вожак наёмников сказал чётко: "Так да я готов принести её прямо сейчас. Я тоже не люблю быть голым". Из главного здания трупы вынесли в первую очередь, опасаясь гнева нового хозяина. Когда Фарамунд поднялся в личный покой Лауруса, Там торопливо смывали со стен и пола кровавые пятна. Но меч он держал наготове. Вехульд двигался следом, яичный и настороженный. На лице молодого воина читалась готовность броситься под нож, закрыть вождя грудью от выпущенной стрелы. Комната, где спал Лаурс, была широкая, как скотный двор. Роменьи объятного ложа вдоль стены выстроились сундуки. Под лучом света из окошка широкий стол, три стула, две широкие лавки, бочка с водой, три пары сапог. Паромунд кивнул Вихльду на сундуки, сам через узкую прорезь окна осмотрел двор. Расположено удачно, хотя он отнёс бы ворота подальше, а конюшню и сараи соединил бы одной общей крышей. Удобнее перебегать незамеченными, лучше держать оборону. За спиной послышался изумлённый вскрик. Вихульд сбивал замки, поднимал крышки и шёл дальше, но у четвёртого сундука замер. Вихульд приблизился, ожидая увидеть драгоценности, но в сундуке сиял как солнце великолепный шлем. Он ухватил обеими руками эту чудесную вещь, вертел перед глазами, не мог насытиться, а в груди тревожно и сладко ныло. Этот шлем можно прямо на голову, не поддевая тряпочную шапку. Вся внутренняя сторона умело покрыта толстым слоем удивительно мягкой кожи. Края красиво и ровно загнуты, а головки медных гвоздиков расплющены так, что кажутся золотыми звёздочками. Спереди шлем опускается до надбровных дуг, по бокам ниже ушей, а оттуда красивыми мужественными уступами выдаётся вперёд, защищая щёки. Более того, с алба опускается широкая пластина из закалённой стали, защищая нос. Открыты только глаза и подбородок, но вот этот широкий ремень, что свисает со шлема. Судя по всему, охватывает как раз подбородок, так что шлем не сбить с головы умелым ударом. А сам ремень широк и покрыт металлическими пластинками, что наползают одна на другую, как чешуйки крупной рыбы. Это ещё не всё, сказал благоговейно Викульт. Он вытащил из сундука и подал Фарамунду блестящий панцирь. Сердце Фарамунды часто-часто стучало, Он не верил, что такое чудо могут выковывать руки человека. Панцирь из двух половин, но застежки настолько малы, что в зазор не просунуть лезвие ножа. И хотя обе половинки панциря покрыты золотом, что сейчас под солнечным лучом засверкало просто нестерпимо, по раму он чувствовал подпазолотую несокрушимую прочность закаленного железа. Хозяин крепости был могучим воином. Панцирь по его фигуре мощно вздут на груди. Верхняя часть широка, укрывая плечи. На груди и даже на плечах умело выдавлены фигуры невиданных зверей. Правда, зверей невиданных здесь, а в других землях, наверное, есть эти крылатые кони, девы с рыбьими хвостами и птицы с девичьими лицами. Сердце его застучало, заныло в тоске. Он здесь, а чудеса где-то вдали и без него. Где-то принцессы смотрят из высоких каменных башен. Отважные воины сражают огромных чудовищ, поражают толпы врагов сверкающими мечами. И только одно дивное чудо из тех сказочных стран, принцесса Лютеция, каким-то образом здесь, на земле, а он, Фарамонт, явился в мир, чтобы служить ей, чистой и единственной. Остальные сундуки заполнены цветными тряпками, дорогими одеждами. На некоторых он усмотрел замытые пятна крови. Только в последнем ларе обнаружились ещё железные пластины, что крепятся на руки, и такие же, только побольше, закрывающие голени ног. Ремни уже потёрлись, явно служили не один год, а то и не один десяток лет. Но кузнецы Лауруса заменят, уже имели дело с вещами великой империи. Во дворе Грымыхала гулким голосом раздавал распоряжения челяди. Здоровяк явно наслаждался властью над теми, то совсем недавно посматривал на него вчерашнего полоща с высока. А, Фарамунд, поприветствовал Лон. Что будем делать с бургом? Бургом? переспросил Фарамунд. Громыхало с небрежностью отмахнулся. Бург, Ситегарт, Град, какая разница, все зовут по-разному. Это просто укрепление, где можно держать оборону. Репость. Лучше всего ставить на руинах римского городка. Там много камней и каменных глуп. Странно, вроде бы Камина Ломин близко нет, но Римлен и этот такие жуки из другого конца света приволокут. Промонт указал на самый высокий дом. Я расположусь в покоях Лаурса. Пришли ко мне кого-нибудь, кто знает Римлен. Хочу больше узнать о них и вообще. Что вообще? Вообще о нас, о мире. Ему принесли таз с горячей водой, он плескался, смывал пот и слюни, отдирал с трупье засохшей крови. Испуганные чилидины стояли у дверей. На лавке сидел, тряся седой головой, восемьдесятлетний Арнелюс, самый старый обитатель Бурга. В юности он начинал мастером по золотым украшениям, но такой работа у бедных франков не водилась, потому в Бурге у Лаурса склепывал более нужные кольчуги, металлические рубашки. Сейчас он то и дело заводил речь о временах своей молодости, когда все важные вопросы решались только на общем тинге. Все свободно рождённые приходили, и никто не смел перебить даже самого ничтожного, если он не проявил себя раньше трусом и не был с позором изгнан. И никогда Конунг не смел сказать слова против общего мнения племени. Фараон слушал жадно, но вскоре злость стала подниматься и захлестывать голову, как волны прибоя захлестывают берег. Затаенный страх, с которым он очнулся в лицу, не исчез со временем, разросся. Не зная даже своего имени, выясняя на ощупь, что он умеет, да выяснялся, что теперь у него сотня головорезов и этот хорошо укреплённый бург. Но что с ними делать? А старик забывает, о чём говорил, возвращается, снова начинает рассказывать то, что уже рассказывал, сам не понимая, что жизнь племени резко изменилась. Это видно даже ему, Форамонду, видно по обрывкам разговоров, по тревожным слухам, по испуганным лицам людей. у которых вдруг зашатался под ногами привычный мир. Племена начинают объединяться, а объединения перерастают в племенные союзы. А когда в таком союзе несколько сот тысяч человек, а живут на огромных территориях, то собрать всех свободнорождённых немыслимо. Разве что перед отправкой огромного войска на войну. Ага. Сам конок, что правит племенем, проживает в такой же специально сооружённой крепостице. Бурге В Бурге, кроме него, всегда часть его дружины. Но сейчас Кононгу, понятно, не до разбойников, промышляющих на его землях. Племя франков медленно движется на юг, захватывая земли Галлии. Местные племена, тихие как мыши, сопротивления почти не оказывают. Бой дают обычно только римские гарнизоны, которых самих римлян не осталось, а только римские федераты из самих же франков или галлов. Но и то, если пришельцы пытаются взять гарнизоны штурмом, Но обычно завоевание земель галлий идёт почти мирно. Он растирал тело, с удовольствием чувствуя, как скрипит здоровая кожа. В ушах скрипел старческий голос. Но мечи у них дрянь. Мечи это это единственное, что лучше умеем делать мы, франки. Сделай римляне мечи такой длины, как наши, они бы обломились от собственной тяжести, как ломается ледяная сосулька. Их мечи из сорового железа. А наши кузнецы такое железо не считают годным даже для ножей своих жонных слуг. Наши кузнецы такое куют и перековывают, кладут в болото, чтобы ржа выела грязь, а то, что остаётся, снова куют и перековывают много раз, а потом закаляют в масле или в теле пленного. Зато наши мечи рубят их доспехи, как будто те из глины. А когда наш меч встречается с их мечом, на нашем не за рубке, а их меч. Ага, надвое, как берёзовое полено. Нет, даже как фу, сосновое. Промунд всматривался в этого старика с состраданием и презриливостью. Тот был по слухам чистым римлянином. Попал в молодости в плен, здесь был рабом, только раб у франков совсем не то, что раб у римлян. У франков раб работает рядом с хозяином. Делит с ним ту же пищу, спит под одной крышей и на такой же соломе. А если хозяин оказывается бездетным, то раб получает в наследство всё имущество: скот, землю. Так и Арнелиус был рабом. Потом им постепенно быть перестал, женился, были дети, что разъехались по свету. Теперь доживает свой век, искренне считая себя франком. Франки, напомнил он себе. Всё, что он знает, Да и то из обрывочных разговоров воинов, что все франки состоят из знатных, свободных и полусвободных. Но на тинг допускаются все, кроме трусов. Во главе конунг. Он же возглавляет ополчение в случае войны, но кроме того, у него есть отборная дружина, которая подчиняется только ему. Но всё изменилось при этом так странный и так внезапно случившимся движении племён Когда все вдруг снялись с насиженных веками мест и двинулись, двинулись, двинулись в такой нелепый путь, когда люди рождаются в дороге, старятся и умирают, а их дети повторяют их путь, но их ноги уже взбивают пыль других земель, а глаза видят зверей и птиц, каких никогда не зрели их отцы. Сейчас Натинг уже не собраться. В ранки предвижения разбились слишком широко. захватили такие земли, что даже быстрым летящим птицам не собрать всех. Да и не нужен тинг такой вот семье роду. У них здесь есть всё для жизни, есть свои законы и правила. Они не знают конунга, как и он не знает об их существовании. Долго ли это будет продолжаться, неизвестно. Хотя почему неизвестно? Уже идёт подчинение этих семей. Только не кон онгу, а мелким разбойничим шайкам, что от простых грабежей переходят к обложению данью. Эти разбойники начинают для укрепления своих позиций строить крепости, выбирая хорошо защищённое место, на утёсах, в излучине реки, а если среди равнины, то окружают частоколом и даже рвом или валом. Мир меняется стремительно. Это он уже понял. Осталось понять, кто же он сам.